сбежал. И, кстати, что ты сделал с полотенцами? Реакция отца была потрясающая. С какими полотенцами, Лера? Девушка протиснувшись мимо него заглянула в комнату отца и заметила, что ни окровавленного пиджака, ни шарфика там уже не было. Папа, что ты сделал с вещами? продолжала девушка. А "Отец, словно играя роль в пьесе театра абсурда, ответил. Не понимаю, что ты имеешь в виду, с какими-таки вещами?" На мгновение Лера вдруг подумала, что всё это могло оказаться дурным сном и плодом её воображения. Но тут она заметила плохо затёртые кровавые разводы на полу в ванной и стоявшее рядом ведро, извешивавшуюся из него тряпку. Отец спешно затирал все следы. Ты всё уничтожил, произнесла Лера. А Михаил Михайлович, указывая на дверь её комнаты, заявил: Марш в кровать. Ты больна и сама не знаешь, что несёшь. И вообще, я твой отец. Как ты ведёшь себя со мной? Запрещаю тебе выходить из квартиры, пока полностью не выздоровеешь. Человек, который дышал ей в лицо алкогольными парами, был так не похож на её отца. Это был совершенно чужой субъект. А что, если она и не знала своего отца всё это время? Что, если если он в самом деле имел отношение ко всем этим убийствам? Папа, я хочу знать. Я имею право знать. Ты ты Она не знала, как сформулировать вопрос, а отец, на чьём лице отразился страх, заявил: "И никаких вопросов. Марш в кровать", я сказал. Он буквально втолкнул её в комнату. А когда дверь за ней закрылась, Лера прошептала: "Папа, ты ли это? Ты же обещал, что мы поговорим". А Лариски и о другом, о том, что я видела. Отец из коридора ответил: "Тут не о чем говорить. Я сделал ошибку, но я ее уже исправил, и больше говорить не о чем. И запомни, ты ничего не видела. Ничего". Убедившись, что отец снова отключил телефон, Лера улеглась в кровать и накрылась с головой простынёй. Нет, отца она не боялась. Потому что знала, что ни бабушки, ни ей самой он ничего дурного не сделает. Она боялась того, что отец, не исключено, причинил дурное другим людям. Усталость, а также перенапряжение и болезнь сделали свое дело, и Лера провалилась в глубокий черный сон. В себя она пришла от громких голосов в коридоре. не понимая, что происходит, Лера уставилась на дверь своей комнаты, которая вдруг распахнулась, и на пороге возникло сразу несколько человек в форме. "Прошу вас подняться", донеслось до Леры. "У нас ордер на обыск вашей квартиры. Давайте, не залёживайтесь. Ну уже побыстрее". Всё остальное, что происходило после появления людей в форме, сопровождаемых соседями с нижнего этажа, которые выступали в качестве понятых, походило на подлинный кошмар. Бабушка обычно такая собранная и боевая вдруг как-то растерялась, а когда из-под ванны извлекли скомканное кровавое полотенце, вдруг начала медленно оседать. Пришлось вызвать скорую, которая забрала бабушку с собой. диагностировав гипертонический криз. Лера, у которой голова шла кругом и которая могла говорить только шёпотом, да и то испытывая сильные боли в горле, была на грани истерики, не зная, что делать. Отца дома не было, хотя с обыском к ним заявились около 7:00 утра. Поехать с бабушкой в больницу ей не разрешили, поэтому сидит на табуретке в коридоре, Девушка, перед глазами которой всё плыло, была вынуждена наблюдать за тем, как их квартиру переворачивают вверх дном. При обуске обнаружили и окровавленный шарфик, и пиджак отца, которые были спрятаны под кроватью в родительской спальне. Единственная мысль, которая билась в голове у Леры, была: где же отец? Те, кто проводил обыск или, может быть, другие, что пришли позднее, на перебой задавали ей этот вопрос. Однако ответа на него у Леры не было. Она не знала, куда делся отец. Обыск уже подходил к завершению, когда на пороге квартиры с большой сумкой в руках вдруг возник Михаил Михайлович. Что тут происходит? произнес он надменно. И вообще по какому такому праву? Его вытолкнули, заломили руки, кто-то вырвал у него из рук сумку. Лера закричала, и возникшая около неё единственная женщина в форме с рыжим перманентом на голове резко осадила её. Не орите. Наконец-то его взяли, мерзавца чёртова. На его совести четыре убийства. Лера потеряла сознание. В себя она пришла на софе в зале. Большая часть чужих людей, прихватив всё, что требовалось, а также уведя с собой отца, удалилась, а те, что ещё копошились в её квартире, явно завершали свои дела. Наконец ушли и они, оставив Лере какие-то официальные бумаги и что-то строго наказав. что она не только не запомнила, но и вообще сквозь туман, который окружал её, толком не расслышала. Некоторое время, не исключено даже что целый час, она просто лежала на Софье и смотрела в потолок, наблюдая за тем, как врывавшийся через раскрытое окно ветер, пузыряв васильковую занавеску, подбрасывал её к люстре. Надо бы встать, закрыть окно, но сил не было. Но ведь надо. Наконец она попыталась подняться, но поняла, что не может сделать это. Лера заплакала. Послышался шум в коридоре. Лера вдруг воспряла к жизни. Ну, конечно, Кирилл же обещал или позвонить, или заехать. Он ей обязательно поможет. Но это был не Кирилл. А Толик, наверное, на ее лице отразилась вся гамма чувств. В первую очередь разочарование, потому что Толик, опускаясь около софы, произнес: "Что у вас тут творится? И почему ты так на меня смотришь, как будто привидение увидела?" Лера закрыла глаза. Кого кого А Толика она точно не хотела сейчас видеть. Нет, он был. совсем даже неплохой, вероятно даже очень хороший, но ей требовался Кирилл. Толик что-то бубнил, но Лера не прислушивалась к нему, желая одного, чтобы он как можно быстрее оставил её в покое. "Тебе помощь нужна?" донёсся до неё наконец его вопрос, и девушка выдавила из себя: "Нет. Потоптавшись, Толик неуклюже ткнулся ей в щёку, явно желая поцеловать, но в итоге угодил в ухо. Лера на него зашипела, а потом заплакала. Толик попытался обнять её, но Лера оттолкнула его от себя. "Уходи", прохрипела она, как будто в Толике было дело, хотя прекрасно понимала, что отнюдь не в нём, а в ней самой, в её отца. И в Кириле. Ну, Лерусик, тебе нужна помощь, я же не могу тебя в таком беспомощном положении бросить. Я как только услышал, что твоего Фазера арестовали, потому что он маньяк. Ее отец маньяк? Ну да, ее отец, судя по всему, маньяк. Она же собственными глазами видела окровавленную одежду и то, как папа пытался избавиться от нее. Мой отец никакой не маньяк, выдавила из последних сил Лера и внезапно поняла: "Ну да, так и есть. Никакой он, конечно же, не маньяк. И как она могла вообще подобное подумать о своём папе, самом лучшем папе на всём белом свете? Для всего имелось логическое объяснение. И милиция разберётся и отпустит его". а если не милиция, то прокуратура.